Гетман просил совершенного наставления, какое чинить духовному чину предложение относительно избрания Митрополичьева. С ответом поехал в Батурин в апреле месяце окольничий Неплюев. Советовав с духовными всех малороссийских городов, с старшинную генеральную и со всеми полковниками, выбирать мужа, в божественном писании искусного, тихого и разумного, из тамошних природных обывателей, а не из приезжих. А как тому митрополиту поступать, и какое послушание оказывать святейшему Кир Иоакиму, патриарху московскому и всея Руси, и его преемникам, как судить, по каким причинам и тягостям власть константинопольского патриарха отложить, в каком почитании гетмана, старшину и все войско Запорожское иметь, и о всяких церковных делах писать к святому патриарху московскому, а к святому константинопольскому патриарху ни о чем не писать и не посылать, причитания никакого к нему не иметь, под послушанием у него не быть и из-под его паствы, за расстоянием дальнего пути совершенно отстать, потому что прежнее отлучение и благословенство Константинопольское нанесено было завистью и рвением неприятельским, особенно в нынешние времена от богоотступника, униата, епископа Львовского, Иосифа Шумлянского и других подобных ему, на развращение Церкви Божией от чего выросли многие расколы и падения церкви в Руси Красной и на волыни и в других местах. Киевскому митрополиту иметь у себя в области духовных всех малороссийских городов. По степени киевской митрополии быть первую между российскими митрополиями. Обо всем этом написать статьи, со всякою крепостью и осторожностью, подписать их митрополиту и всему освященному собору, также гетману, старшине, всем полковникам, ясаулам и, и сотникам и печатями укрепить, и новоизбранного митрополита для архипасторского рукоположения отпустить в Москву. Кроме наказа о митрополите, Гетман просил, чтобы станицы донских казаков не всегда пропускать в Москву, но отправлять их в Курск. На это не Неплюев должен был ему сказать. Донским казакам дела свои надобно доносить в Москве, в государственном посольском приказе. Да и потому донским казакам на Курск ездить непристойно, чтоб украины казаки совершенно не знали и ни с кем бы согласия и советов не имели. Гетману самому известно, что донские казаки — люди непостоянные, и многие от них противные поступки являются. Наконец Неплюев должен был объявить Гетману, что великие государи жалуют ему в потомственное владение 52 крестьянских двора в Пронском уезде и в дар для потехи морского медведя. Гетман отвечал, что он отправил в Киев присутствовать на митрополичьем избрании войскового Исаула Ивана Мазепу и четверых полковников, что духовенство не будет противиться подчинению митрополита Киевского, московскому патриарху, но он, Гетман, со всем войском и народом малороссийским, бьет челом великим государем, чтоб они послали поскорее грамоту к патриарху Константинопольскому, иначе тот может предать Гетмана и лиц, бывших на избрании, и митрополита проклятию. Известно, что греческие духовные власти по малой вине склонны бывают к недаче благословения. Да и потому нужно поскорее послать, что из польских областей будут побуждать константинопольского патриарха к выдаче неблагословения. Гетман при этом случае прислал копии из грамоты константинопольского патриарха Парфиния, соизволявшего, чтоб московский патриарх посвятил в Киев митрополита. Гетман писал, что монаршеская благость утешила его в плаче глубоком. В марте умерла дочь его, бояриня Шереметьева, которой мужу он успел, наконец, доставить киевское воеводство. А в июне умер старший сын семён полковник Стародубский. «Сын любимый, первородный, надежда старости», — как писал старик. Царский посол Неплюев, будучи здравого разумения и рассуждения, увещательными словами в то время горькой печали, много помог Гетману и ездил с ним за тридцать верст от Батурина, в Макошинский монастырь, где старик прощался с сыном, которого тело везли в Киев на погребение. Самойлович писал Голицыну, что, отправляя в Киев Мазепу с товарищами, он дал им наказ ни под каким видом не объявлять, кого желает Гетман в митрополит, а только прислушиваться, к кому будет духовенство желательно и кого изберут, Этого избрания не разорять Но и без внушения Мазепа было известно, что Гетман желает видеть митрополитом Гедеона Четвертинского, а не Лазаря Барановича, с которым у него были нелады Лазарь сам не поехал в Киев на митрополитчьи выборы и не послал никого из знатного духовенства своей епархии Это обстоятельство сначала сильно мешало выборам, мешало и новые условия, при котором совершались выборы, переход от константинопольского патриарха к московскому, так что многие обретались аки в растерзании ума, по словам Самойловича. Наконец избирателей смущали слухи из Белгородской епархии. Рассказывали, что там митрополитчи чиновники сильно угнетают белое духовенство поборами, бьют священников на провеже, наказывают телесно, вводятся новые московские обычаи, велят при крещении окунать, а не обливать, отчего непривыкшие попы много младенцев потопили. Несмотря на эти помешки, дело сладилось. И 8 июля 1685 года был избран единогласно Гедеон, князь Светополк Четвертинский.